Глава 19. Продолжая путь. Пробыв в связи единства несколько часов, я вернулся в комнату. Сестра к этому времени уже легла спать, а белый тигр где-то пропадал, вероятно, отправился на разведку. И шкафэль заявился в комнату лишь спустя несколько часов под самое утро, довольно бесцеремонно разбудив меня. Ян, в город прибыли представители школ. Рявкнул он мне в самое ухо, заставив резко открыть глаза, и несколько секунд непонимающе смотреть на него. Что смотришь? Я говорю, золотые появились, и среди них есть сильные ребята. Вроде как завтра собираются начать охоту на тварь, которая держит этот городишко в страхе. Среди них есть повелители магии. Я смог так и немного прийти в себя и спросил самое важное. Нет, как мы и рассчитывали. В этих школах на задворках мира таких сильных магов не водится. С явным самодовольством ответил тигр. «Эти охотнички сразу же после посещения местного магистрата отправились с проводниками искать эту напасть из фиолетового мира. Если тварь, конечно, оттуда». «Уже сомневаешься? Я поднялся, разминая затёкшие ноги». «Всё может быть. С золотым миром ни в чём нельзя быть уверенным на все сто процентов». Тигр сладко потянулся в совершенно кошачьей манере и направился вон из комнаты, на вослед не забыв добавить: "Новости я тебе рассказал, пойду вздремну. А, да, врата пока всё ещё заблокированы. Защитнички города боятся высунуть нос наружу". Проводив взглядом удаляющегося белого тигра, я не удержался от мысленного смешка. И шкафыль в своём репертуаре, как обычно, езвителен и раздражителен. Но главное, он всё равно сказал: Представители школы были в городе, пускай и недолго. И скорее всего, они очень скоро вернутся, если их не выкосит неведомая тварь, на которую они ушли охотиться. Подойдя к окну, я выглянул на улицу. В предрассветных сумерках она оказалась пустынной и тихой. Где-то вдалеке заметил тусклый факел патрулирующего отряда городской стражи, а ещё получилось рассмотреть какие-то шевеления возле повозок торговцев, что снимали комнаты на том же постоялом дворе, что и мы. Похоже, они сейчас вовсю готовились сниматься с места, что не могло не радовать. Раз уж уши те зажвелились, значит, ворота действительно скоро откроют. Я пригляделся к теням, различая в них охранников каравана. Думаю, можно поговорить с торговцами. Может быть, кто-то из них согласится принять к себе пару охотников, двигаться в составе каравана и быстрее и безопаснее, чем на своих двоих. В этом случае мы можем вызвать подозрение носителей Вы должны понимать, что ваша сестра слишком заметна. Конечно, я это понимаю, но риск оправдан. Мы и так потеряли много времени здесь, и сейчас рискуем не успеть к большинству известных мне вариантов открытия порталов. Тебе ли этого не знать, седьмой? Просто обозначаю варианты, носитель. В целом ваша оценка ситуации оправдана. Своеобразно согласился со мной конструкт. Что насчёт подбора ключа к кардиналу связи единства? Перевёл я тему. Всё ещё работаю носитель. Как только будут результаты, я сразу же сообщу вам. Вообще, после посещения связи Единство, у меня появилось больше вопросов, чем ответов. Что за таймер отсчитывает время в предположительно зале управления связью? Что находится за дверями арсенала? И, пожалуй, самое главное, как включить питание? Большое количество арок-врат в таком колоссальном помещении красноречиво говорило о том, что попасть домой можно, и без этих попыток поймать нужный спонтанный портал. Тем более возможность открытия связи единства в золотом мире яснее и ясного демонстрировала, что оно связано со всеми мирами соцветия. И, естественно, мне уже давно приходило в голову, что это свойство можно в чистой теории использовать. Осталось только разобраться, как это сделать. Что ж, о в информативности торговцев любых миров, что золотого, что моего родного серебряного, я нисколько не сомневался. Когда мы с сестрой подошли к вратам, спустя несколько часов от выстроившихся в три ряда повозок торговых караванов, там уже было не протолкнуться. Вспоминая наш утренний разговор с седьмым, я, конечно, всё же сомневался, чтобы какой-то из торговцев просто так взял и принял нас в сопровождении своего каравана, особенно когда на кону стоял его груз. Но попробовать в любом случае стоило. Тем более мой статус охотника никуда не делся, а это какая-никакая гарантия надёжности для местных. Раскрыть себя я не боялся. Сейчас в разорённой золотой школе было совсем не до того, чтобы искать меня и Алису. К тому же информация о нас к ним должна была попасть только в случае, если будет сделан донос в каком-то крупном городе, а мы собирались распрощаться с караваном задолго до прибытия в по-настоящему «Вольшие Града». Говоря откровенно, меня больше заботила дорога и возможная встреча с тем существом из фиолетового мира. Что-то мне подсказывало, что открытие врат и прибытие магов местных школ не являлось гарантией безопасности дорог. И, судя по взглядам многих торговцев, они считали точно так же. Уж слишком это походило на то, что караваны решили использовать в качестве приманки. Возможно, паранойя, но уж очень всё складно происходило». Лучше бы многим торговцам переждать пару дней и только после этого выдвигаться в путь. Но они уже и без того потеряли в этом городе много времени. А время — это деньги. Уважаемый, когда планируется открыть врата? Я обратился к первому же попавшемуся охраннику одного из караванов, пробегавшему мимо нас. Не знаю, но ходят слухи в ближайшие несколько часов. На бегу ответил тот, добавив в конце для красивости бранное заковыристое словцо и скрылся среди вереницы повозок. Он как-то ропчется. Значит, точно скоро откроют. Заметил Белый Тигр идущий сливо от меня. Ты же собираешься присоединиться к одному из караванов? Думал об этом, да, ответил ему и тут же поймал удивлённый взгляд одного из слуг, который сейчас занимался подготовкой торговые повозки. Надо бы прекращать говорить с Белым Тигром на улицах, а то действительно выглядит подозрительно. Попробую, но что-то мне подсказывает, что этого сделать не получится. Торговцы народа осторожный. Как и сказал Тигр, войдя все караваном, мне так и не удалось ни с кем договориться. Вежливые отказы торговцев следовали один за другим. Как и говорил Ишкафель, люди осторожничали и лишний раз рисковать не хотели, тем более после того, как просидели в запрети внутри города несколько дней. Наконец, спустя полтора часа врата города открылись. Мы с Алисой специально решили пропустить вперёд все торговые караваны и уже двинуть за ними. Это было самым логичным. Спустя ещё почти час, когда площадь перед вратами практически опустела, мы подошли к представителю местной стражи, который с каким-то меланхоличным выражением лица наблюдал за проходящими мимо повозками и людьми. "Уважаемый?" страж не сразу обратил на нас внимание, занятый своими мыслями. "Насколько безопасен путь впереди?" Мужчина оглядел меня с сестрой и, явно не впечатлённый нашим видом, вяло ответил: Школу отправили большую отряд вычистить всю нечисть во всём районе, и уже прислали весточку, что торговый тракт безопасен. Не сомневайтесь, молодые люди. Конечно, есть ещё опасные места в отдалённых селениях, но вы главное о тракта не сходите, и всё у вас будет. Ага. Стражник кивнул в ответ на собственные слова и с увлечением принялся копаться в носу, тем самым говоря, что разговор окончен. Быстро как-то отряды золотых школ всё закончили. «Похоже, мои предположения, что из нас хотят сделать приманку для тварей из фиолетового мира, только что подтвердились. Не завидую я тем, кто пошёл среди первых». «С другой стороны, ваш путь будет куда безопаснее, носитель», — заметил седьмой, и я был с ним в этом согласен. Но лишь отчасти. Расслабляться всё равно не следовало. Алиса всё это время молча находилась возле меня, не проявляя особого интереса к происходящему вокруг». Иногда я ловил взгляды окружающих людей, направленные на неё. Как ни крути, я сестра даже в такой невзрачной одежде привлекала общее внимание. Её красота и умение держаться выдавали в сестре кого-то очень непростого, и это, как ни крути, заставляло многих проявить к ней интерес. Но, слава провидению, за всё время никто так и не решился подойти к нам, чтобы завести с Алисой диалог. И на том спасибо. За вратами нас встретил знакомый пейзаж ли со степи с жарким пылающим солнцем, которое полило даже несмотря на то, что поднялось ещё совсем невысоко. По местному времени сейчас было около 11 часов, а такое ощущение, что уже стоял самый настоящий удушливый полдень. По краям дороги у самых ворот я увидел установленные столбы, точно и копии тех, что встречались нам с южной стороны города. Вот только люди, прикованные к ним, уже давно умерли и сейчас гнили, распространяя отвратительный запах на много метров вокруг. Алиса сморщила нос и ускорила шаг. Обычно невозмутимая сестра явно чувствовала себя не в своей тарелке рядом с этим местом, демонстрирующим местные нравы. Впрочем, мне также было не по себе от вида гниющих трупов, и потому я ничего не имел против того, чтобы пройти это место как можно быстрее. В отличие от торгового тракта, по которому мы по большей части путешествовали с другой стороны реки, у этого состояния было неплохим. Было видно, что за дорогой следили и использовалась она регулярно. Каждые 1000 м у края тракта можно было увидеть вкопанный в землю столбик, отсчитывающий расстояние до города. Сама местность выглядела пустынной. Уже выйдя в пригороды, некогда заселённые людьми, мы заметили брошенные жилища местных Для многих людей, живущих здесь, закрытие Еврат города оказалось полной неожиданностью. Что с ними произошло, можно только гадать, но судя по тому, что большинство домов были заперты, а окна заколочены, большой паники здесь не было. Возможно, жители уже снелись и ушли куда-то в более безопасные места. Очень скоро пригороды закончились, и мы вышли к уходящим в невообразимую даль золотым пшеничным полям. Даже несмотря на то, что за полями последние несколько недель никто не следил, они всё ещё казались ухоженными и красивыми. Из-за того, что местность здесь была холмистой, пшеничные поля не сильно напоминали самое настоящее золотое море, волнами уходящее далеко в даль. Пшеница доходила мне почти до самого пояса и уже колосилась. Интересно, кто будет собирать весь этот урожай? Вдруг подал голос молчавший до этого белый тигр. Местные-то разбежались. Либо они его соберут, либо он сгниёт, пожал я в ответ плечами. В любом случае, это не наша проблема. До первого дорожного поселения во дворах мы добирались почти весь день. Зафриме все дороги нам ни разу не встретилось ни одной живой души. Иногда золотистые поля прерывались небольшим участком леса, и становилось чуть полегче. Удушливая жара отступала, а мир вокруг оживал щебетом лесных птиц. Жаль только всё это прекращалось очень быстро. К сожалению, тот самый постоялый двор, который должен был дать приют на несколько часов, оказался разграблен. От основного здания остался лишь выжженный остов. Более или менее уцелели некоторые пристройки и просторный амбар, расположенные хоть и на территории постоялого двора, но в некотором отдалении. Здесь мы догнали один из ушедших вперёд караванов. Десяток повозок, выстроившись в круг для использования в обороне, подготавливались к тому, чтобы заночевать в этом месте. И их нисколько не пугала близость к разрушенному зданию и довольно приличных размеров лесу, примыкающему к территории постоялого двора. Нас встретили хоть и настороженно, но без опаски. Глава каравана, торговцы и некоторые охранники помнили нас, поэтому восприняли появление нормально. Практически сразу же выяснилось, почему этот караван решил остановиться так рано. Две телеги оказались повреждены и сейчас стояли поодаль. Над ними корпели слуги, пытаясь починить Какая-то тварь выскочила на нас за несколько километров до этого места, ответил на мой вопрос один из выставленных часовых каравана. Походо переломала нам две тельги и убежала в ужасе. Наш маг чуть под себя не схватил, когда дворюку уверил, но слава богу всё обошлось. Целый день теперь здесь, ждём, когда починят. Ян, думаю, лучше присоединиться к ним. Через несколько часов заката идти по темноте я бы не стал, даже с твоими силами. заметил подошедший белый тигр. Я проверил о кругу ничего и никого, словно все вымерли. Даже землероек нет. Я мысленно с ним согласился. Несмотря на то, что маг, защищающий караван, показался мне откровенным слабаком, он всё равно был способен случить что, отвлечь на себя лишнее внимание и тем самым облегчить нам жизнь. На этот раз договориться с торговцами оказалось куда проще. Появление неизвестной твари сильно изменило их точку зрения о безопасности каравана, из-за чего лишней помощи, пускай от самых обычных, но охотников они не отказались. Тем более, ничего не платя за это. Темнота в местных широтах наступала очень быстро. Нам с Алисой удалось разбить свой лагерь неподалеку от главного костра каравана и развести огонь, а тьма уже стремительно опустилась на постоялый двор. Точнее, на то, что от него осталось. Алиса. Постарайся сегодня ночью не медитировать, на всякий случай. Я опасаюсь, что на торговцев попытаются напасть. Всё может случиться. Сестра лишь молча кивнула, присев возле костра и смотря на то, как под действием ветерка дёргается пламя. В её руке я заметил зажатую цепочку моего амулета. Всё ещё пытается вспомнить прошлое. Я мысленно лишь вздохнул. Возможно, вернувшись домой, удастся договориться с защитной чашей и показать ей дом. Впрочем, я тут же отбросил эту мысль в топку защитную чашу. Они уже несколько раз предавали семью и уверен, предадут, не задумываясь, ещё раз, да им только повод. В конце концов, я могу показать Алисе дом и без разрешения клана. С этими мыслями я занялся вместе с седьмым перебором вариантов магических заклинаний, которые он успел разработать. Пока мы оценивали их скорее визуально, позже в связи единства можно будет попробовать отработать их на практике. и выбрать самое удачное. Мои предчувствия не обманули. Ближе к полуночи со стороны одного из часовых раздался пронзительный крик, в один миг переполошивший лагерь. «Огня! Освечите здесь все!» — крикнул главный торговец, и в ту же секунду в костер был кинут странного вида серебристый камень. Секунда, и вот уже ввысь взметнулось яркое пламя в один миг освещая всю территорию лагеря и постоялого двора. Со стороны, где находился часовой, уже раздавались всхлипы. Свет в один момент вырвал из тени гибкое тело со множеством человеческих рук по всей длине. Существо напоминало какую-то странную смесь лисы и хорька, но при этом словно состоящую из частей человеческих тел. В момент, когда свет показал тварь, она буквально рвала на части бедолагу, поднявшего тревогу. «Это очень похоже на магическую химиру, носитель». В голове появился голос седьмого. «Это искусственное существо, устойчиво к магическому воздействию». Будьте осторожны, оно из алого мира создателей. Проклятье час от часу не легче, успел выругаться мысленно я, одним движением вытаскивая одинокого из ножен. Почуяв близкое присутствие химеры, духовный клинок тут же сошёл с ума, посылая мне в голову кровожадные импульсы жажды битвы. Такое ощущение, что одинокий люто ненавидел сам факт существования этой твари. Химера отвлеклась от своего кровавого дела и вдруг пропала. моментально переместившись в другую часть лагеря и напав на местного мага, который подготавливал какое-то необычное боевое заклинание, но так и не успел до конца завершить плетение. Тварь одним движением отшвырнула его в сторону, переломав все кости. «Ну и сила!» — мелькнула у меня мысль перед тем, как я краем глаза заметил стремительный огненный рощерк молниеносного движения. Алиса, не раздумывая, бросилась на химеру, раскручивая вокруг себя плотный огненный вихрь, убийственный синего пламени